Глава сороковая. «Быстро Всеволод Михайлович до нас добрался». Усмехнулся Антон и расслабленно откинулся на спинку стула, дожидаясь раннего гостя. «И не постеснялся же явиться с утра пораньше к новобрачным. А если бы мы сейчас были заняты более интересным?» Договорить ему не дал Сева, появившийся в дверном проеме. «Доброе утро, господа». Он смущенно потоптался на пороге, переступая с ноги на ногу, и слегка покраснел, понимая, что его никто не зовет пройти. Что у Антона не отнять, так это его умение вгонять людей в краску. Разрешите войти? Входи уж, раз пришел. Муж многозначительно приподнял бровь и скривил рот, давая понять, что столь раннему гостю здесь не рады. Я понимаю, что в такой час к молодоженам не ходят. Развел руки в стороны Сева. Затем бесцеремонно подошел к столу, отодвинул стул и сел на свободное место. «Но, надеюсь, что у вас все же хватило ума не консумировать брак и дождаться того момента, когда вы сможете заключить магический». «Поверь, мы не дурнее тебя», — усмехнулся муж. «Я вот думаю, вызвать себя на дуэль или отправить к чертовой матери погостить. Если у меня есть выбор, то я выбираю второе». Сева в пораженческом жесте поднял обе руки вверх. Там мне самое место. «Князь, вам же не нужны проблемы, которые последуют за убийством графского сына. Я, конечно, уже ничего сделать не смогу, но папенька вряд ли это оставит просто так. Думаю, вы убедились накануне, что сил у него еще хватает». «Да хвыркнула я, — приподнес он нам сюрприз вчера. «Мы что, действительно с вами истинные?» «Что-то я в это не верю и ничего к вам не испытываю». «Да?» На красивом лице гостя появилось хитрое выражение. — А вот вы мне, Анна Викторовна, очень даже нравитесь. И если бы я изначально был с вами знаком, то, возможно, не скатился бы по наклонной так далеко. — Севочка, мне тебя сразу выкинуть или подождать чуток? Для чего ты сюда пришел? — нахмурился Ягор. Ему явно не понравилось такое начало разговора. — Успокойся, Антон Павлович, я с добром так-то. Он махнул беззаботно рукой. «Решил облегчить душу и все вам рассказать, что знаю. Но сразу предупреждаю, что сдать меня в полицию я не дам». После этих слов он достал какой-то голубой прозрачный камень и положил его на стол рядом с собой. «А теперь ваше решение. Вы слушаете ли вы меня или нет?» «Это что?» Я кивнула в сторону камня, побоявшись, что это некая местная бомба. «Антизаписывающий артефакт», — негромко пояснил мне муж. И успокоилась. Главное, что не бабахнет в неподходящий момент. Антон же громче добавил. «Что ж, рассказывай!» И даже велел прислуги принести для гостя еще один прибор. «Присоединяйся к нашей скромной трапезе, Всеволод Михайлович!» «Благодарю, господа!» Церемонно поклонился Сева. «От еды откажусь, аппетита с утра нет, а вот чайку выпью с удовольствием!» И с этими словами он налил себе полную кружку чая и мигом проглотил, даже не добавив себе сахара. Повторил все трижды и начал говорить. «Думаю, вы догадались, что мой отец был когда-то достаточно сильным менталистом. Он был рожден от пары, подобной вашей. Мой дед был леканитом, а бабушка — менталисткой. К сожалению, он не умеет резать пространство, как Анна Викторовна. А то меня давно бы здесь не было» что то особо нового в его словах мы не услышали разве что про предков но сидели молча не перебивая дальше пошел рассказ про савушку тоже ничего нового но мы выслушали с вежливым интересом или вам совсем не интересно или складывается впечатление что вы все знаете гость вопросительно выгнул бровь допустим знаем кивнул антон но я просто уверен что дальнейший рассказ поведает намного нового например «Зачем ты убил Лелечку? «О, и это знаете!» «Опасные вы люди!» Криво усмехнулся Сева. «Но я пришел сюда, чтобы все рассказать. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы». Он откинулся на спинку стула, прикрыв глаза. Молчал несколько секунд, а затем начал говорить. «Да, Лёля была убита моими руками. Но только я ее не убивал. Отец был фанатично уверен, что она ему изменила». И, как вы поняли, в принципе, был прав. Только она изменила, не изменяя. А я убил, не убивая. Когда он понял, что Савушка выжил, то решил устранить его мать. Позвал меня, а затем бессовестно влез в мои мозги и велел выбросить ее в окно. Я до сих пор просыпаюсь в ужасе от ее криков. И даже дурь не помогает избавиться от этих воспоминаний. А зачем Арбан мне всадил? Антон забросил пробный камень. Он не был уверен, что именно Дворкович-младший Но решил рискнуть. Как выяснилось, белыми волками оборачивались лишь представители этого вырождающегося рода. У Михаила вряд ли бы хватило на это сил. Не поймите превратно. Но все под тем же ментальным воздействием. Я слишком слаб и не способен на поступок. А отец этим пользуется. Официальные лица вряд ли подумают на меня. Он посчитал вас слишком сильным соперником, который может раскрыть все его тайны и найти все скелеты в шкафу. И если бы не эта удивительная девушка, вы бы уже никому и ничего не рассказали. Он снова откинулся на спинку. По крутому лбу мужчины потекли капли пота. Рассказ дался ему непросто, и, похоже, заканчивалось действие очередной дозы. Я рассказал вам практически все. И сейчас последнее слово за вами. Я же прошу только отправить меня в тот мир, где много дури, и где я могу заснуть счастливым сном навсегда. Севолод, возможно, это был бы замечательный выход для всех. Антон внимательно посмотрел на собеседника. «Да проблема в том, что Анна родилась и выросла в немагическом мире. И, несмотря на то, что владеет огромным потенциалом, пользоваться на практике им не умеет. И нужно время, чтобы она освоила эту непростую науку. И неужели вам так хочется попрощаться с жизнью? Как не умеет? Но здесь же она каким-то образом оказалась». Сева перевел взгляд полной надежды на меня, словно я могла пообещать ему что-то другое. «Давайте договоримся так». Антон снова перетянул внимание на себя. «Мы тоже заинтересованы избавиться от вас скорейшим образом. Поэтому дайте нам подумать, как это все можно провернуть». Всеволод прищурился, раздумывая. А я решила успокоить его, поэтому добавила. «И обещаем, что не будем стремиться убить вас в этом мире». Несмотря на все его пакости, никаких чувств, кроме жалости, этот высокий худой мужчина со следами былой красоты в моем сердце не вызывал. «А в том, значит, можно?» – расхохотался в ответ гость. «Надо же, он еще и шутить способен в таком состоянии». «В другом тем более нельзя», – покачала я головой. «У нас убийства караются очень строго, а дуэли запрещены более ста лет назад. Однако должна предупредить, что и дури нас тоже преследуется по закону, и если попадетесь в полицию, окажетесь не на том свете, а в российской тюрьме и познайте все прелести трудотерапии». «По крайней мере, там отца не будет, и я буду полностью отвечать сам за себя», — поморщился Сева. «Это как надо затюкать собственного ребенка, что он хочет сбежать от вас в другой мир?» Дворкович стал, церемонно раскланялся и со словами «Я буду ждать», — покинул нас, недовольно хлопнув дверью. «Тоже мне недовольный. У вас правда так строго с наркотой? И какое слово красивое! Трудотерапия!» Растянул губы в улыбке ягор. «Ага!» Лет пять фуфайки прошьет, возможно, про наркоту на какое-то время забудет. Объяснила ему нашу суровую реальность. Правда, не учла одного. А что такое фуфайки? В этой России, если их кто и носил, то называли по-другому. Пришлось объяснять значение всем известного термина. Тёплые, наверное. Антон сладко потянулся. Может, нам в кроватку вернуться? Господи, а что будет, когда мы сможем консумировать брак? Рассмеялась я. Ты будешь получать еще больше удовольствия. Обещаю. С улыбкой сытого кота пообещал муж. Но снова вернулся к Севе. А что, у вас везде так строго карают за наркотики? Нет, есть одна страна, где зависимость приравнивается к болезни. Даже дается инвалидность и выделяются наркозаменяющие препараты. Наркоманов признают инвалидами в Израиле. Только у них там своей хватает. И приблудного Севу вряд ли примут. «И что будем делать?» Он побарабанил пальцами по столу. «Я сюда попала через зеркало. Может, вернуться смогу через него же?» Предложила я. «Ты так хочешь от меня сбежать?» Темная бровь мужа возмущенно поползла вверх. «Нет, ты же знаешь, что это не так. Я поняла давно, что мое место здесь. И для полного счастья осталось лишь перетащить сюда маму. Но отправить Севу, абы куда, мне совесть не даст. Я потом всю жизнь буду переживать, куда его отправила» и рискнула выложить все свои соображения. «Хорошо», — кивнул ответ муж. «Значит, я пойду с тобой. Мы пойдем все вместе». В итоге, порассуждав, мы решили, что раз меня сюда отправило зеркало, то его двойник должен быть где-то здесь. И по всему выходило, что оно в здании в переулке, где расположен офис агентства. Поэтому в итоге в кровать мы не пошли, а отправились туда. Как-то последние дни все завертелось, закрутилось, и мы не были в офисе неделю точно. Слава богу, там ничего не изменилось. Все по-прежнему. Горы бумаг в шкафах, кроме той небольшой части, где я успела разобрать. На столах скопилась пыль. Меня словно какой-то чертик укусил. Я подошла к большому темному столу Антона и нарисовала там два сердечка и сделала надпись. А я плюс А я равно любовь. Ягор широко улыбнулся. Предположим, я прекрасно понимаю, о чем ты хотела написать. Но если через тысячу лет сюда придут археологи, а уборщица так и не придет, то они будут долго думать, какая связь между любовью и двумя алфавитами». Я непроизвольно хихикнула, а затем уже с озабоченным видом уточнила. «А что, в твое отсутствие здесь пыль не протирают?» «Естественно, нет», — отрезал муж. «Здесь столько секретных материалов, что я точно сюда хозяйничать никого постороннего без себя не пущу. И плюс экономия». На последнюю фразу я лишь пожала плечами и покачала головой. В этом был весь Антон. И, как я поняла, переделывать его бесполезно. Разве что подготовить аргументированную лекцию о вреде пыльных клещей и на досуге ему прочитать. «А где твое волшебное зеркальце?» Сыщик растерянно огляделся по сторонам. «Стоп. Точно не в твоем кабинете. Я же очнулась Холли. К тебе меня потом запустили. Следовательно, зеркало нужно искать там же». Выдвинула свою версию. Нашлось она в закутке, прикрытая темно-синей тканью, поэтому никто на него внимания не обратил. Я подошла к артефакту с внутренней дрожью и осторожно стянула ткань. Зеркало плеснуло таинственным светом, а ровно посередине зеркальной поверхности зияла круглая дыра, след от пули.